Глава 11. Великая иллюзия. Впечатление было такое, будто ему врезались стеклянной палкой по затылку. Палка разлетелась на мелкие осколки, но страх от этого легче не стало. Морщись от боли, он потянулся рукой к голове и понял, что его держат за руки обе дари. С трудом выпрямился, бросил взгляд по сторонам. Проклятье. Опять старая база с выключенным стратегелом. Какого дьявола? Его то и дело заносят сюда. Потому что здесь безопасно. Слабо-слабо ворохнулся в сознании голосок второго я. Стапан просто вклеил в твою психику кратчайший путь спасения. Так что заткнись и думай, что делать. Стаз заткнулся, просепил. Девчонки, что случилось? Она всхлипнула даря вторая, судорожно сжимая руку Панова. Где мы? Дарья первая промолчала, озираясь. Она уже знала, что происходит, и теперь ждала объяснений другого плана, почему они всё время бегут. "Девчонки", повторил Стас, чувствуя поплывший в ушах звон. Энергии на перенос груза он плюс две девушки ушло много, и на создание полноценной витосферы её уже не хватало. «Все вопросы потом. Держитесь, прыгаем в хроник». «Что такое?» — Дарья вторая хотела спросить, что такое хроник, но не успела. Стас вошёл в состояние тхаб с резонанса, вызвал по памяти указатель пути. Этот приём назывался ортодромией. Чувством направления память услужливо подсказала, как им пользоваться, и он увидел, почувствовал знакомую тропу. Устремился по ней в темноте колодцы тьмы и тишины из последних сил. И все трое вывалились в снег под стеной какого-то замка. Впрочем, это был не замок, церковь, стоящая на прибрежном склоне. Сначала показалось, что здесь наступил вечер, потом Стас присмотрелся и понял, что его подсознание выбрало какой-то иной хроник, в котором он ещё не был. И этот хроник близился к закату, судя по тусклым солнечным лучам, по неторопливо бредущим прохожим, не обратившим никакого внимания на свалившихся с неба пришельцев, и особенно по всей омертвелости пейзажа, по ожиданию конца, присущему всей здешней атмосфере. «Как мы сюда попали?» — шепотом спросила Дарья вторая. «Колдовство!» — поднял вверх палец Стас, помогая обеим спутницам встать и отряхнуться. «Колдовство!» «Сейчас узнаем, куда нас вынесло». Он пригляделся к редкой цепочке прохожих, вежливо обратился к проходившей мимо женщины в красной шерстяной накидке поверх пальто. «Извините, сударыня, что это за церковь?» Женщина мельком глянула на серой маковке над старой кирпичной стеной со столбиками и оградой. «Церковь Воскресенье». «Мы в Ярославле?» «Почему в Ярославле?» Женщина говорила неторопливо, будто размышляла над каждым словом. И шла так же неторопливо, как на прогулке. Впрочем, здесь все прохожие двигались замедленно, плавно, словно во сне. В Плёсо мы. Она зашагала дальше, не удивившись вопросу, а Стасов задачен посмотрел ей вслед. Города с таким названием он не знал. Зато знала Дарья первая. Ой, Это город на Волге, Плёс называется, в Костромской губернии стоит. Здесь какие-то мои дальние родственники жили, мама рассказывала. Но я ни разу к ним не ездила. Кострома, задумчиво проговорил Стас и сел на снежный сугроб, едва не потеряв сознание от нахлынувшей слабости. Девушки удивлённо уставились на него, затем поняли, что он не шутит, и захлопотали над ним, начали тереть уши и гладить по голове. что позволило ему прийти в себя, а им отвлечься от действительности. Если у первой Дарьи и Тхабс переходы уже не вызывали потрясений, став едва ли непривычными, то вторая вполне могла запаниковать. Обошлось, однако. Стас поднялся, смущенно улыбаясь. «Абсолютник я еще хреновый. Все, достаточно. А то люди подумают, что мы тут занимаемся предосудительным делом». Второй раз от тебя слышу, что ты абсолютник, сказала Дарья вторая. Не изволишь объясниться? Что вообще происходит? Изволим, но не здесь. Давайте отыщем какое-нибудь кафе, посидим, погреемся и побеседуем. Но я, Дарья первая положила руку на локоть второй. Я в таком же положении, хотя и знаю причину всего происходящего. Пойдём, поговорим. Дарья вторая хотела возразить, но Стас уже двинулся вниз по улице мимо церкви. И девушкам ничего не оставалось делать, как следовать за ним. Кафеты искали на площади, называемой Базарной. Полюбовались на старинные дома, окружавшие площадь и спускавшиеся к набережной. Укрылись в кафе Левитан, по стенкам которого были развешаны репродукции с картин Левитана, в том числе знаменитые "Над вечным покоем". Соловьёвший официант, передвигающийся как в замедленной киносъёмке, принял у гостей заказ. и Дарья Вторая кивнул на него, понизив голос. «Что с ними такое? Все как сонные мухи!» «Сохнут», — сказал Стас, наслаждаясь расслабленным состоянием и ожиданием отдыха. Он был уверен, что в этом хронике их никто искать не станет. Ни равновесники Мейнстрима, ни комиссары Стабса, ни упыри Метакона. Дарья Вторая перестала озираться, сдвинула брови, подозрительно глядя на свою родственницу. перевела взгляд на Панова. Ты не Стас. Обещал всё рассказать, рассказывай, а то что? С любопытством проговорил Станислав. Позову милицию. А я сбегу, пожал он плечами. В другой хроник. Он Стас, улыбнулась Дарья первая, только из другого виртуала. Ничего не понимаю, сейчас поймёшь. Стас открыл ненущённые минералки. Начнём с главного. что все планеты солнечной системы это великая иллюзия, хитроумно поддерживаемая системой искажения восприятия реальности. На самом деле планеты суть уровней слоев реголита, достичь которых можно без всяких там космических кораблей. "Ты серьёзно?" спросил у неё. Дарья вторая посмотрела на первого. Воспитательница детсада кивнула. "Он говорит правду. Но я не понимаю, как это может быть?" Мы уже дважды падали в колодец и выходили в других местах. К тому же, — с нелогичной последовательностью добавила Дарья первая, — нас обеих должны были убить. Он нас спас. Дарья вторая растерянно посмотрела на Стаса. — Ты говорил, тот Панов был? — Конечно. Я Стас, — пожал плечами Станислав, — но из другого хроника. Так равновесники называют хрономогилы, то есть отходы регулиума. превращающиеся в виртуальные миры. Ты живёшь в одном таком виртуале, я в другом, а она в третьем. Значит, ты не Стас. Ну, задробилась до ревторая, заметив насмешливый огонёк в глазах Панова. Не тот, кого я знала. Не тот. А каким он был? Официант принёс заказанные салаты, горячие гренки, чай. Ешь, сказал Стас, принимая из-за свой салат с ломтиками ветчины и сыра. Он «Такой же, как и ты, и не такой. Служит в каких-то спецвойсках, месяцами не звонит. И он равнодушный». Стас засмеялся. «Спасибо». Дарья вторая покраснела, глянула на еду голодными глазами, сглотнула слюну. «Ешь», — повторил он. «А я буду рассказывать». Девушки дружно налегли на салаты. Стас прислушался к своим ощущениям. Внутренний голос молчал, но душа была неспокойна. Однако в воздухе не витал дымок тревоги, и за ними никто не наблюдал. Оторвались. Интересно. В этом хронике тоже есть свой Стас Панов и Дарья Страшко. И если есть, какие они? Где работают, учатся, что делают? Может быть, слетать, посмотреть? «Не дури!» — мрачно отозвался второй я. «Понял, не буду», — вздохнул Стас и начал вводить вторую Дарью в курс дела. Чай и кофе они пили уже посвящённые в детали плана, разработанного комбой с Топаном. Дарья Вторая насытилась, повеселела. Она была такая же непосредственная и прямая, как и Дарья Первая, но обладала более независимым и требовательным характером. И дотошностью. Стасу пришлось объяснять ей всё до мелочей, чему он был даже рад, так как из памяти всплыло многое из того, что спало в ней, ожидая своего часа. К примеру, он вспомнил о древних базах разумников Регулума, которые в своё время посещал Стопан, и Стасу показалось необходимым посетить эти базы в будущем. Во-первых, девушки наверняка стали бы относиться к своему положению иначе, окончательно уверились в реальности происходящего. Во-вторых, доступ к базам был ограничен, и охотники не могли обнаружить его быстро. В-третьих, оттуда было легче пробиваться в прошлое, чтобы довести свою миссию до конца. И что же нам теперь делать? наивно спросила Дарья вторая. Да ничего особенного, с наигранной безбеспечностью ответил Стас. Надо выйти в мейнстрим узкореалист Реглюма, пробраться на борт межзвёздной развалины, которую земные астрономы назвали Фобосом, и представить перед светлыми очами моего Визави. А он что? А он должен увидеть вас и напрочь изменить ошибочное решение, то есть сбросить Фобос на марсианский стратегил. Но ведь Фобос спутник, так? Я имею в виду, что он до сих пор кружит над Марсом. Потому и кружит, что тот Станислав Панов не сбросил его на Марс миллион лет назад. Дарья II зажмурилась, помотала головой. Так хочется, чтобы это был сон. Мне тоже, призналась Дарья I с виноватой улыбкой. Но об этом можно только мечтать. И вернуться назад нельзя. Куда? Задала Дарья первый тот же вопрос, что и Стас когда-то, в ответ на её точно такой же. Хроники умирают. Нам нет там места. Глаза второй Дарьи заполнились слезами. Но она не заплакала, только прирывисто вздохнула. Стас почувствовал её потрясение, смятение, боль и неуверенность, попытался успокоить. В мейнстримской реальности должна жить ваша сестра. «Такая же Дарья, у нее есть родители. Они вас примут, как своих дочерей». Девушки переглянулись, одновременно посмотрели на Панова. «Но ведь это не наши родители?» — недоверчиво проговорила сотрудница банка. «Ну и что? Вас почти нельзя отличить. И генетически вы, наверное, практически родные сестры». «Но мы же родились в разных виртуалах». «Вы родились в одном и том же регулиуме. Этого достаточно». И всё же это неправильно. Отставить приреканием командёрским тоном сказал Стас. Я предлагал встретиться с вашими родителями как вариант. Не заходите, не встретимся. Настраивайтесь на тхепс, будем убираться отсюда. Он не ангел. Посмотрел он на свою сестру Дарю вторую. Чтобы сохранить английский характер, буркнул Стас. Надо иметь дьявольское терпение. Лица обеих девушек вытянулись. Они стали так похожи, что Стас выркнул: <смех> "Видели бы вы себе". Девушки одинаковым движением раскрыли сумочки и достали зеркальца, посмотрели на своё отражение. Стас засмеялся. "Похоже-похожим. Ну что, поели? Тогда одеваемся и в путь". "А где-то не по походному? Купим тебе курточку. Что ты хочешь делать?" Спросила Дарья первая, как бы давая понять своим вопросом, что она зависит от его решений и готова им подчиняться. Сначала мы проверим одну мою мысль. Возможно, отдохнём по-настоящему, потом рванём в прошлое. Нет возражений? Я бы хотела, начала Дарья вторая. Нет, сказала Дарья первая. Всё-таки их похожесть имеет свои пределы, подумал Стас. Поднялся, подал воспитательнице шубку. Вместе вышли из кафе. Вечерело. Над городом копилась глухая сизая мгла, из которой время от времени сыпался мелкий снег. Пейзаж был зимний, безрадостный, беспросветный, отчего на душе становилось ещё тоскливей. Такой привычный и в общем-то уютный и знакомый мир умирал. Точнее, засыхал, как выразился сам же Станислав в ответ на вопрос Дарьи. Он покосился на спутницу, стояя испуганные, ждущие, растерянные, притихшие, нахохлившиеся, как в рабье. Для них и в самом деле всё рухнуло, мир перевернулся с толчужим, а будущее сулило только неприятности, страх и потери. Может быть, зря он поддался обещаниям стапана. На локоть легли читы пальчики. Стас повернул голову, встретил взгляд первой Дари. Она почувствовала его колебания и пыталась поддержать. Господи, да ради этого он готов на всё. «Куда теперь?» — обречённо и потерянно проговорила Дарья вторая. Она всё ещё не могла прийти в себя от того, что узнала. Дарья первая прижалась к ней и шепнула на ухо. «Всё будет хорошо». Сотрудница банка грустно улыбнулась. «Ты в это веришь?» «Верю. А он?» Обе девушки посмотрели на Спасителя. А что я сделал с тасом официальным лицом? Я при исполнении? Шутишь? Стас развёл руками. Не верил бы, не ввязывался бы в эту историю. Понадобится, дойдём до края вселенной и спросим у кого надо, зачем он всё это затеял с регламом. Поддержите? Дарья вторая снова улыбнулась, но уже с меньшей долей грусти. Поддержим? Ага. — сказала Дарья первая. — Тогда в магазин! Они отыскали небольшой универмаг, купили Дарье вторую белую куртку с капюшоном. Она торопливо оделась и стала абсолютно похожа на сестру. Вышли из магазина. Стас огляделся по сторонам, никого в обрушившейся с небо лавине белой порошей не увидел и обнял девушек за плечи. — Прыгаем, пока никто не видит. Свет близких фонарей в глазах погас, Затрепыхало сердце от падения в колодец. Чёрное ничто полетело навстречу, пронизывая тела идущих сквозь барьер, и Стас, гаснущим сознанием, довернул полёт в нужном направлении. Упругий удар обо что-то хрупкое и тонкое, как стеклянный лист. Зазвенело в ушах. Стас напрягся, удерживая себя и драгоценный груз от настоящего падения, и это ему удалось — их пошатало, но сног не свалило. Браво, абсолютник. Начинаешь приобретать форму. Тусклый свет серые стены, серый потолок, серый бугристый пол и ничего больше. Где был? Он же целился в старую марсианскую базу. В то же мгновение странный, словно присыпанный пеплом зал начал стремительно преображаться. Гости отаропило смотрели на метаморфозы, чудесным образом охватившие аскетический интерьер неизвестного объекта. Стены его раздвинулись не меньше, чем на километр. Потолок выгнулся куполом высотой в полкилометра, засветился нежным опалом. Перед потрясёнными землянами появилась самое настоящее море света шафрана, из которого выросли колонны необычной формы. составленные из ребристых шаров зеленовато-коричневого цвета. Берега моря вздыбились склонами гор и витыми скалами, вершины которых засветились багровым накалом, будто нагретой до высоких температур. И еще здесь, из-за малой силы тяжести, тело казалось легким, воздушным шариком. Боже мой! Почти не слышно и почти одновременно проговорили обе дари. Что это? Город Марсиан. Разжал губы Стас, уловивший подсказку памяти. 200 миллионов лет назад он стоял на поверхности Марса, хотя допускаю, что это всего лишь иллюзия, созданная аппаратурой старой базы. Похоже, мы не промахнулись. С ума сойти. Никогда не думала, эхом подхватила вторая Дарья, что побываю на Марсе. Стас хотел гордо заявить, то ли ещё будет, но прикусил язык. Перед глазами расплылось колечко оранжевого света, предупреждая о малом запасе энергии. Воздух на старой базе практически отсутствовал. Приходилось поддерживать ветосферу увеличенного размера, и организм требовал энергетической подпитки. «Пойдёмте на берег», — показала рукой слегка оживившаяся Дарья II. «Видите, там какое-то бунгало». Дарья первой вопросительно посмотрела на Стаса. Хорошо, посмотрим, что это такое. Согласился он. Если здесь же не автоматика проснулась, то может предложит нам сносное условие для отдыха. Они медленно двинулись к недалёкому берегу моря, по глади которого время от времени бежала лёгкая репь. Насмотрели одну из колон, собранную из шаров, в виду никак не скреплённых меж собой. Приблизились к бунгало, на которое указала Дарья вторая. Больше всего строение напоминало арку, слепленную из вишнёвого цвета пятиметровых октаэдров. Пирамиды, с интересом сказала Дарья первая, только маленькие. Как они держатся? Приклеенные одна к другой, предположила Дарья вторая. Я думала, это какое-то здание. Возможно, это и в самом деле здание, но построенное марсианами для своих нужд, сказал Стас. Они были родственниками земных лемуров и переделывали природу под себя. Марсиане, родственники лемуров, точнее, наши лемуры похожи на них, прилетели на землю и одичали, фыркнула Дарья вторая, Стас улыбнулся. Не знаю, у меня нет такой информации по данному вопросу. Можно подойти ближе? Не отходите от меня далеко. Мне трудно поддерживать витосферу на удалении. Зори второе послушно замедлила шаг, потом радостно воскликнула: "Там вход!" Стаси сам заметил: в нижней пирамиде ближе к ниву конца арки светлое пятно. Ладно, посмотрим. Они подошли к основанию арки вплотную, с опаской смотрели в треугольное отверстие, точно повторяющее форму грани октаэдра. Из отверстия на ровную площадку перед пирамидой лился призрачный серебристый свет. Высота отверстия достигала 2 м, поэтому в него мог бы войти и более высокий человек, чем Стас. Я пойду первым. Далее вторая отступила, и Стас шагнул в треугольный проём, напрягая зрение. Светильников внутри пирамиды видно не было. Светились сами стены, словно покрытые изморьем. Короткий коридор привёл гостей в небольшое помещение, стены которого состояли из одних выступов. Даже пол в нём был неровным, покрытым слоем крупной гальки. Ноги тонули в ней по щиколотку, натыкаясь на невидимые рёбра и борозды, отчего приходилось размахивать руками, чтобы сохранять равновесие. Остановились посреди помещения, озираясь. «Да, не похоже, чтобы здесь кто-то жил», — проговорила Дарья вторая. «На спальню этот погреб тоже не похож», — со смешком подхватила Дарья первая. «Дарья первая». Построено не для людей. Вряд ли марсиане здесь отдыхали, согласился Стас. С другой стороны, марсианская техника была конформной, то есть могла изменять форму в широких пределах, подстраиваясь под желания хозяев. Давайте пожелаем, чтобы нам сародили номер отеля. Мы же не марсиане, простодушно возразила Дарья первая. Стас вдруг почувствовал порыв холодного ветра, прислушался к тишине базы, прижал палец к губам. Кто-то появился на берегу моря, живой, деятельный, целенаправленный и опасный. Вовсе не марсианин. И этот кто-то был не один. Держитесь в кельватере. Я выгляну. Стас пробрался к выходу из пирамиды, оглядываясь на притихших беглянок, осторожно высунул голову из-за левого ребра. Их было четверо. Не то людей в спецкомбинезонах, не то киборгов, если судить по их сосредоточенности и скупым движениям. Лица всех четверых прятались за непроницаемыми стёклами шлемов. На плечах красовались турели с торчащими из них стволами оружия, какого Стас ещё не видел. В урмы всплыло в памяти название В этот момент его заметили. Все четверо пришельцев чётко повернули головы в сторону арки и точно так же стволы универсалов дружно нацелились на главу Стаса. Он отпрянул назад, наткнулся спиной на Дарью первую. "Что там?" тихо вскрикнула она. "Уходим!" В коридор влетели сиреневые молнии разрядов, прожигая в его стенах дымящиеся шрамы. Беглецов спасло только то, что они стояли за углом входа. Преследователи должны были переместиться левее, чтобы накрыть их первым же залпом, но Стас не дал им времени на манёвр. Ёкнуло сердце от падения в обжитый ими колодец пространственного перехода. Уже будучи внутри процесса перехода, Стас подумал, что стоило бы сразу найти в прошлом падающий на Марс Фобос и выйти в рубке старого звездолёта, где сидел молодой стапан. Он же снесла в панов Но подсознание Стаса нынешнего решило проблему бегства по-своему, и беглецы вывалились из колодца на пол знакомого зала с выключенным стратегалом. Обе дарьи вскликнули, не успев сгруппироваться, упали, увлекая за собой рулевого. «Бум-трах-тарарах!» — сказал он, сидя на сером бетонном полу, хватая ртом разреженный воздух. В ушах снова поплыл комариный звон. Девушки, сев на колени, осмотрелись, Повернулись к нему. Взгляд у них был не столько ошеломлённым, сколько подавлено жалким. Они не спрашивали, что делать дальше, куда бежать, просто смотрели, а он не знал, как их успокоить и обнадежить. Сволочь стопан мог бы подобрать убежище покомфортней. В памяти проявилось странное словечко рефугиум. Рефугиум проговорил он вслух. Девушки переглянулись. Убежище — сказала Дарья вторая. — Что? — Ты сказал «рефугиум». С латинского «рефугиум» — «убежище». Надо искать убежище? — Какие вы умные, — пробормотал Стас. — Ты права. Нам надо найти временное пристанище. В мейнстрим лучше не соваться. Там нас быстро обнаружат равновесники. Пойдем в тот хроник, где мы были недавно. Не мешало бы переодеться и вооружиться на всякий случай. — Разве мы собираемся воевать? — Да. Нас никто жилет не собирается. Те киборги на базе сразу открыли по нам стрельбу. Ты думаешь, они и в самом деле киборги? Не знаю. Скорее всего, охотники из бригады ликвидации Раквистера. Но уверен, что охота за нами ведётся по всем правилам. Поэтому, когда мы найдём тихий уголок, я попробую найти экипировку и развернуть обстановку в мейнстриме. Может быть, даже слетаю к Стопану, сидящему на фопсе. В момент разворота, попытаюсь уговорить этого не делать. Как настроение? Бодрит он стасу подействовал. Лица девушек посветлели. Может быть, поедем к нам? не смело предложила Дарья первая. Я имею в виду в наш хроник, где я живу. нельзя, помотал он головой. Нас там могут подловить у парис тапса. Пришла мысль, что родители Дарии тоже убили по заказу фондатора, чтобы никто не смог вмешаться в прошлое мейнстримовской линии Регулума. Но говорить об этом обеим Дариям не следовало. Поехали в плюс, где мы отдыхали. Возражение не последовало. Через несколько секунд падения в бездну Тхабс колодца, бегляцы вынырнули из темноты почти в такой же темноте, но живой. рассвеченный расплывчатыми от снежной круговерти узорами светящихся окон в домах на улице ночь холод снегопад никого вокруг ну и слава богу поживём ещё спокойно пару часов